Глава 24. Опять свернула не туда. На следующий день на рынок я выходила, оглядываясь, зачем-то одновременно поправляя белую шляпку, как будто бы она могла скрыть меня полностью. Пройдя до дороги, остановилась в нерешительности. Перед нашей дорожкой стояла знакомая карета. На месте кучера дремал Норбан. «Кто я такая, чтобы его будить?» Медленно на цыпочках прошла мимо, но это не помогло. «Госпожа Алиона, вы куда?» Мужской голос заставил замереть и обернуться. «Я готов отвести вас в любой конец города». «Норбан», — сделав удивленное лицо, улыбнулась. «А вы откуда тут?» «Господин Кендалл приказал неотступно следовать за вами и во всем помогать». «Сегодня он занят». Чем занят, узнать не удалось. Воин слез вскользил и распахнул передо мной двери. Посмотрев из стороны в сторону, смирилась. Если я сейчас откажусь сесть в карету, то Норбан тут же доложит всё Диверу. А еще одного дня, проведенного под пристальным вниманием дракона, а за ним и взволнованно любопытствующей толпы, мне ой, как не хочется. Спасибо, Норбан, мне на рынок. Принимая помощь в виде руки, попросила я. Дорога заняла немного времени, поэтому вскоре, выйдя в широкие ворота рынка, я двигалась в нужном направлении. Услышав, что я ищу место найма работников, добрый и услужливый Норбан вызвался меня провести. Но вот в чем случилась загвоздка. Идя вслед за кучером, я всего лишь на мгновение отвела взгляд от его спины, моргнула, И вновь очутилась в темном запретном отделе рынка. Застанав, хлопнула себя по боку. Почему опять тут? Завертев головой, поняла, что не знаю, куда идти и как выйти. Неужели силы, что скрывают и охраняют эту часть рынка, принимают меня за свою? Бормотала я, пробираясь по узким проходам между рядами. Мой светлый наряд был словно красная тряпка. Мимо проходящие таращились на меня, все они были одетые в черные одежды, да и выглядели не лучшим образом. Злые, озабоченные, неприятные. «Госпожа, не проходите мимо!» Меня дернули за рукав. «О, а я думаю, что за счастье мне сегодня должно было с утра привалить!» Чувствовала и не зря наступила в компостную кучу. «Деньги, денежки, идите ко мне!» На меня смотрела та самая старуха, с чьей легкой руки я купила пушистиков. «Э, нет! Ничего покупать не буду! Я не темная, Вот на мне даже белое платье! Посмотрите!» Невпопад ляпнула и в ответ получила смех. «Ты не темная и не светлая. Пустая. А такой управляет сама магия. Затащила она тебя в этот уголок. Ты сюда можешь как домой ходить, девица. Что ищешь? Может, драконью чешую или кровь?» Её руки потянулись к моей сумке. «Да что вы все со своими драконами?» — рявкнула я. «Если уж на то пошло...» Взгляд у старушки стал заинтересованным. Она почувствовала, что я могу сказать что-то интересное. Поэтому я от греха подальше захлопнула рот и не стала говорить, что если нужно, то и кровь, и чешуя дракона у меня и так будут. А то ляпну и должна буду сдать на левое дело темной стороны целого дракона. «Зачем пришла? Чего тогда на рынке искала да не нашла?» Вот ведь какая хитрая и смекалистая баба. Вздохнув, призналась: Дом надо подремонтировать, небольшую перепланировку сделать. И все, пекаря-кондитера найти, добавила и уставилась на бабку. С ремонтом помогу, а вот насчет пекаря внучок, ты все слышал? Ближайшая шторка на черном шатре которого, ну вот не стояла еще минуту назад сбоку, откинулась вверх, и оттуда вышел высоченный широченный бугай. — Все, бабуль, сейчас приведу! — произнес он и с невероятной скоростью убежал в неведомом направлении. Через пять минут ожидания он вернулся, но не один, а в компании гномов, чьи бороды были черными, как смоль. Одежда добротная, кожаная, но тоже черная. Недовольные, хмурые взгляды сверлили меня. Брать таких работников страшновато. «Что, хозяйка, делать надо?» — буркнул один из них. «Наши услуги дорогие». Усы приподнялись, гном решил улыбнуться, но только довел меня до икоты. «Да я...» — слова о том, что передумала, застряли в горле. Все гномы как один напряглись и положили руки на топоры. «Не стесняйся, госпожа!» – решила поддержать меня старуха. «Эти не подведут!» – кивок в сторону гномов. «Давно нас не нанимали что-то чинить!» Вперед вышел гном чуть пониже первого, но более крепкий. «Чаще мы зачищали!» «Чего зачищали?» Я почувствовала, как ладони вспотели. «Да что они могут зачищать? Конюшни, пашни!» Старуха зыркнула недобрым взглядом на гномов. «Точно, пашни зачищали!» Нашелся гном. В голове билась куча мыслей. «Больше ноги моей не будет на рынке. Второй раз без предупреждения в опасное место затянула. Из чего это я пустышка?» «Ну хорошо, пустышка». Это же не значит, что меня можно как игрушку сюда затягивать. «Что ремонтировать желаете, хозяйка?» Третий гном сжал кулаки до хруста. «Давно я не занимался своими прямыми обязанностями. Аж соскучился». Достав бумагу, домовые мне план накидали. Дрожащей рукой протянула гномом. «Вы замёрзли? Может, гном его чайку?» Тот, что взял план, кивнул другому гному, в мою сторону тут же была протянута серебряная фляга. Чай оказался совсем не таким, к какому я привыкла. Терпкий, но тут же сладковатый и с еще какой-то незнакомой ноткой. Горячая жидкость полилась по горлу. «Хозяйка, ну будет, захмелейте!» Твердая рука гнома отобрала у меня такую вкуснятину. Моя рука сама потянулась к сумке. Я хихикнула и достала деньги. «Сколько за фляжку?» Гномы переглянулись. «Один серебряный за содержимое. Фляжку потом отдадите». Сторговались гномы и углубились в обсуждение моих записей. Я же, отхлебнув из фляги, покачнулась и неудачно ткнула спиной накрытую черной тканью клетку. Хихикнув, повернулась и встретилась с тёмно-карим взглядом. В клетке сидел голый мужчина. Его шею туго опоясывал золотой ошейник. «Вы чего? Совсем с ума сошли?» Найдя взглядом бабку, топнула ногой. «Рабство запрещено! А ну, открывайте сейчас же клетку!» «Я бы открыла!» Старуха в одно мгновение оказалась рядом и схватила меня за руку. «Госпожа, но я не могу нести убытки. Пятьдесят золотых, и он ваш». «Сколько?» От тишины, возникшей вокруг, можно было услышать, как мимо пролетает муха. Я мотнула головой. «Почему так дорого? Требую скидку!» Закричала я, в другое время не то что торговаться, а и трогать клетку не посмела бы. Торги продолжались долго. В них вязались гномы после того, как услышали угрозы с моей стороны, что я сейчас все брошу, ничего не куплю и больше ноги моей не будет на этой стороне рынка. Хорошие гномы оказались. Под конец торгов охрипшая бабка сдалась. А мы отпраздновали победу, выпив каждый из своей фляжки. Тридцать золотых отправились старухи, а 10 гномам. Я все же их наняла, каждого обняла, поблагодарила, сообщив, что глупо было с моей стороны бояться таких благородных и умных гномов. «Держите ключ, открывайте клетку!» Бабка чуть отошла от меня. «Только один вопрос. А что вы с ним будете делать? Он же дикий!» «Отпущу на волю. Что еще можно делать с беднягой?» «Где его одежда?» Замерев перед замком, посмотрела на женщину. «Зачем ему одежда?» Она внимательно посмотрела на клетку. «Ну, не голым же ему ехать!» Заплатив несколько монет, я получила старые штаны и рубаху с чьего-то плеча. Ключ повернулся, замок открылся, дверь скрипнула. «Вы свободны?» Двумя руками попыталась нащупать застежку на ошейнике. Мужчину трясло, его глаза выражали безмерное удивление. «Не бойтесь, больше вас никто не обидит. Выйдем с рынка, и вы свободны. Да что же этот ошейник такой тугой?» Собрав последние силы, дернуло, и ювелирное изделие неожиданно рассыпалось. Мужчину осыпала золотая пыльца. Спасенный резко дернулся в мою сторону, пытаясь схватить за шею. Отпрянуть не успела. Бывший раб потерял сознание. Хозяйка, отойди. Сильные руки гномов вытащили меня из клетки. Двое из них быстро начали его одевать. Еще двое встали рядом со мной. Я удивленно смотрела за их действиями и думала, а чего это они? Женщина неожиданно взревела и начала кричать, призывая своего внука. А вместе с ним прибежал еще один, то ли помощник, то ли родственник. «Не согласна на тридцать золотых! Кто же знал? Ой, я старая, не увидела, не распознала!» Чего она не увидела? Я смотрела на хмурых гномов. «Не шути, темная! Мы наняты! Наши топоры наточены!» «Будем защищать до последнего», — произнес один из гномов, а я икнула. «А чего происходит?» Совершенно было непонятно, чего эта старуха взвилась. Лежал себе мужчина в клетке на продаже, а тут не хочет себе отдавать. «Госпожа, заплачу 50 золотых. Нет, сто. Оставь его мне». Женщина от злости сжимала и разжимала руки. «Нет, я его купила и освобожу. Надо бы лекаря позвать». «А, какой лекарь? Кому звать? Отдай, а! Не отдашь? Власти на тебя натравлю. Жизни тебе не будет, пустая!» «Я не пустая, почти полная». Видя, что мужчину одели и вытащили из клетки, потрясла фляжкой. «Вкусный, необычный чай». «Нормальный человек давно бы без сознания был от этого чая», – признался один из гномов. «Но вы иная, поэтому мы решили, что вам служить будет выгодно». «Правильно решили!» – я хлопнула его по плечу и пошатнулась. «Спасибо, а то ведь надеялись, что вы потеряете сознание, а мы вашу сумочку...» Гном изобразил пальцами ножек, перерезающий лямку. «Шутник! но мы пойдем домой, а то чего-то голова кружится!» Дальнейшее было отрывками. Мы вышли из темной половины. Я тут же увидела обеспокоенного Норбана. Он хмуро смотрел на тех, кто меня сопровождает, но молчал, видя, что я почти в порядке. Следующий кадр был дома. Я упала в объятия бабули, потребовав всех прибывших разместить по комнатам. В то же мгновение вокруг моей Италии сомкнулись знакомые руки. «О, дивер Александр! Какой ты милый драконище!» Я легонько потрепала за щеки мужчину. «Все никак не отстанешь? Фу, плохой мальчик!» «Папа, что произошло с госпожой Аленой?» «Ах, этот миленький голосок Найвары!» «На нее навели чары?» «Надеюсь, что навели». Дракон подхватил меня на руки, встряхнул и спросил у кого-то. «Где ее комната?» А дальше я провалилась в беспокойный сон.